«Был у нас человек пятнадцать. Пацаны лет от 7 до четырнадцати. Кто-то исчезал, на его месте появлялись новички, но ядро оставалось долговременным. Жили мы в подвале обшарпанной девятиэтажки, она стояла в глубине двора недалеко от Стрелецкого вокзала. Подвал был обширный, со всякими закутками. Горело электричество, работал водопровод, стоял в углу портативный телевизор. Была даже бетонная конура с унитазом и самодельным душем. В общем, не притон, а общежитие. Спали мы на топчинах, на разболтанных раскладушках, на разбитых диванах, притащенных со свалки. Постели постели полагалось заправлять одеялами, кусками парусины, старыми оконными шторами. У кого что было. За порядок и чистоту отвечала крашеная симпатичная девица, которую звали Марлен, совсем не похожая на жительницу трущоб. Она любила тискать младших ребят, следила, чтобы мы умывались, чистили зубы и раз в неделю ходили под душ. Но Марлен была не главная. Она была подружка-бригадира. Они жили вдвоем в отдельном бункере. Командовал бригадой парень лет двадцати, по имени, или по кличке, Морган. Он был в самом деле похож на пирата Моргана из американского кино «Карибские паруса». Худой, с темными усиками, с продолговатыми непонятными глазами. Иногда они были обыкновенные, даже ласковые. Но если кто-то делал что-то не так... ага, какие становились глаза! Впрочем, не всегда Морган злился на провинившихся. Иногда говорил добродушно. — Отшлепаю, голубчик! Казалось бы, шутка, но провинившийся обмирал. В общем, Морган держал нас строгости. Мы работали целыми днями. Выпрашивали у пассажиров на перроне, у прохожих на улицах деньги. Рассказывали при этом трогательные истории, будто я вовсе не беспризорный, а просто так получилось, что папа погиб на стройке, мама в больнице, а я приехал в столицу за помощью к тетке. Она здесь уже не живет, и надо вот как-то добираться обратно в свой город. Ну, или еще что-нибудь душесчипательное. «Главное — придумать жалостливо и правдоподобно, тогда многие верили. Я умел придумывать такие сюжеты, и Морган меня ценил. Он запрещал ходить на работу оборванцами. Сейчас таким не доверяют, жалеют попавших в беду, но не любят тех, кто скатился на дно. И Я вам скатиться не дам, нашей славной империи маргиналы не нужны». Почему-то Моргану не нравилось, когда старшие часто общаются с малышами. Поэтому я и Пузырек не всегда ходили вместе. Пузырек стал ходить с другим, таким же малявиком, только еще более затюканным и боязливым. Звали того Тюнчик. Я догадывался, что Пузырек пересказывает Тюнчику гриновские истории. Не знаю только, понимал ли Тюнчик хоть что-нибудь. Они, когда отправлялись за уловом, изображали братишек, отставших от родителей на вокзале. Мы пошли в милицию, а там на нас накричали и хотели остричь машинкой. Мы убежали. Дайте, пожалуйста, денежек на билет до Степановской, там наш дом. Детки были совсем мамины-папины, в аккуратных костюмчиках и новых сандалетках, в которые их обрежала Марлен. Взрослые совали пацанятам деньги, даже не подумав, Но ну кто таким мелким продаст билеты? Все собранные деньги полагалось сдавать лично Моргану. До последнего грошика. Иногда он выдавал нам кое-что на мелкие расходы и обещал, что к сентябрю подведет баланс, и тогда каждому выдаст заработанный за лето справедливый процент. А пока... Помню, как один раз он, принимая выручку, вдруг похлопал по широким джинсам девятилетнего зяблика и вытащил у того из кармана пятирублевую монетку. Улыбнулся. Нехорошо так. «А это что, детка?» Даже при желтой лампочке видно было, как зяблик побелел. «Я... А она нечаянно... она застряла. Я не хотел. Я не заметил». «На запчасти захотел, мальчик?» Прежним улыбчивым тоном спросил Морган. «Я... нет! Я больше никогда!» «Иди, зяблик», — сказал Морган. Я подумаю, что с тобой сделать. Ничего он с зябликом тогда не сделал, но все видели, как несколько дней бедняга мается от страшного ожидания. Это было хуже, чем немедленная кара. На следующее утро я пошел за уловом вместе с Юркой-лунатиком, пацаном лет двенадцати, как я. «Кажется, я Лунатику чем-то нравился. Он то и дело старался оказаться рядом, даже раскладушку свою в бункере перетащил поближе к моему топчино. И сейчас, похоже, был доволен, что мы вместе». Я спросил. «А чего это вчера Морган про какие-то запчасти зяблику на темечко капал? Это как?» Лунатик выкатил глаза и часто задышал от возбуждения. «А ты не знаешь? Ну, Грин, ты лох! Не обижайся!» Говорят, у Моргана договор с клиникой, с тайной. Если там нужен донор для пересадки, он туда может кого-нибудь из пацанов, особенно из мелких. Потом, говорит, устроил на усыновление. А по правде, распотрошат такого на детальке для богатых больных деток. Одному сердце, другому почки, третьему селезенку. А могут что-нибудь перепутать, пришить какой-нибудь люсеньке ту привозит домой а папа с мамой ахах -ах, мы вам девочку давали а это мне захотелось вырезать лунатику но я стерпел а он радовался что так много знает даже брызги летели с губ гриня но это я только тебе не вздумай заложить не вздрагивай хмуро сказал я и подумал что с таким языком лунатик в бригаде долго не проживет брехня это не знаю Так многие шепчутся, и Морган про это знает, и не говорит, что брехня. А на усыновление он, правда, нескольких мелких отдал, и не сказал кому. Мол, по закону это тайна. Неужели такая сволочь? — думал я на ходу. Ведь, в общем-то, совсем как человек. Ну, строгий иногда, а бывает, что и добрый, заботится, разговоры ведет интересный, рассказывает про всякое.